Их проводят начальники отрядов, 200-250 человек, офицеры. Избирается каждый раз определенная тема, ну, например, гуманизм нашего строя, превосходство нашей системы, успехи социалистической Кубы, пробуждение колониальной Африки. Эти вопросы живо захватывают туземцев и помогают им лучше выполнять колониальный режим и лучше работать. Конечно, не все понимают правильно. Из Иркутска. В голодном лагере нам говорят об изобилии в стране продуктов. Говорят о внедрении механизации повсюду. А мы на производстве только и видим кайло, лопату, носилки, да применяем горб. На одном политзанятии Ваня Алексеев еще прежде того собрание учудил так. Попросил слова и сказал. Вы офицеры МВД, а мы, заключенные, преступники времен культа личности. Мы с вами враги народа и теперь должны самоотверженным трудом заслужить прощение советского народа. И я серьезно предлагаю вам, гражданин майор, взять курс на коммунизм. Записали ему в дело нездоровые антисоветские настроения. Письмо этого Алексеева из Усть-Вымлага. Обширно, бумага истирается, и строчки блеклые. 6 часов я его разбирал. И чего там только нет. В частности, такое общее рассуждение. Кто сейчас сидит в колониях, трущобах рабства? вытесненная из общества, буйная, непримиримая прослойка из народа. Блок бюрократов пустил под откос жизни ту буйную молодежь, которую опасно было вооружать теорией справедливых отношений. Зэки, вытесненные дети пролетариата, собственность ИТЛ. Еще очень важно радио если его правильно использовать. Не музыку, не пьесы про любовь, а воспитательные передачи. Как и все дозируется по режимам, так и радио. От двух-трех часов для особого режима до полного дня вещания для общего режима. Сбежишь, пожалуй, и на особый, в полосатую шкуру. А еще бывают и школы, А как же? Мы же готовим их к возврату в общество. Только все построено на формальности, это для отвода глаз. Идут туда ребята из-под палки, охота учиться отбивают буром. Еще стесняются вольных учительниц, так как одеты в рвань. А увидеть живую женщину — слишком важное событие для арестант. Нечего и говорить что правильное воспитание и исправление, особенно людей взрослых, особенно если оно длится десятилетиями, может происходить только на основе сталинско-бериевского послевоенного разделения полов, которое и признано на архипелаге незыблемым. Взаимовлияние полов как импульс к улучшению и развитию, принятый во всем человеческом роде, не может быть принят на архипелаге, ибо тогда жизнь туземцев станет похожую на курорт. И чем ближе мы подходим под светлое зарево коммунизма, залившее уже полнеба, тем настойчивее надо преступников отделять от преступниц и только через эту изоляцию дать им как следует помучиться и исправить их. Сам министр охраны Тикунов рассказал мне, сейчас будет о нашей встрече, такой случай. На индивидуальном свидании, то есть в закрытом доме три дня, приехавшая к сыну мать была ему за жену. Сюжет античный, ведь и дочь кормила отца из сосцов. Но господин министр, кривясь от мерзости этих дикарей, нисколько не думал, Как это холостому парню не видеть женщины 25 лет? Над всей стройной системой колониального исправления в нашу небесгласную и небесправную эпоху существует надзор общественности. Да, наблюдательные комиссии. Читатель уже не забыл о них, их никто не отменял они составляются от местных органов но практически там в диких местах в этих вольных поселках кто пойдет и попадет в эти комиссии кроме жен администрации это просто бабский комитет выполняющий то что говорят их мужья однако в больших городах эта система изредка может дать и результаты внезапные коммунистки гални петровне филипповой Райком поручил состоять в наблюдательной комиссии одесской тюрьмы. Она отбивалась, «Мне нет никакого дела до преступников», и только партийной дисциплиной ее заставили пойти. А там она увлеклась, она увидела там людей, да сколько среди них невинных, да сколько среди них раскаявшихся Она сразу установила порядок разговаривать с заключенными без администрации, чему администрация очень противилась. Некоторые из зэки месяцами смотрели на нее злыми глазами, потом мягчели. Она стала ездить в тюрьму два, три, четыре раза в неделю. Оставалась в тюрьме до отбоя, отказывалась от отпуска. Уж не рады были те, кто ее сюда послал. Кинулась она в инстанции толковать о проблеме 25-летников. В кодексе такого срока нет, а на людей навешено раньше и продолжают волочить этот срок. Об устройстве на работу освобождающихся, о поселениях. На верхах встречала или полное недоумение... Начальник управления мест заключения РСФСР, генерал, уверял ее в 1963 году, что 25-летников вообще в стране не существует. И самое смешное, он таки, кажется, и не знал. Или полную осведомленность, и тогда озлобленное противодействие. Стали ее преследовать и травить, в украинском министерстве и по партийной линии. Разогнали и всю комиссию их за письменные ходатайства. А пусть не мешают хозяевам архипелага, пусть не мешают практическим работникам. Вы помните, от них самих мы только что узнали, эти же люди, что работали тогда, работают и сейчас, может быть, добавилось процентов десять. но вот что... Не произошел ли в них душевный перелом? Не пропитались ли они любовью к несчастным своим подопечным? Да, все газеты и журналы говорят, что пропитались. Я уж не отбирал специально, но прочли мы, глава первая, в литературной газете о нынешних заботливых лагерщиках на станции Ерцево. А вот опять литературная газета 3-го, 3, -3 64-го дает высказаться начальнику колонии. Воспитателей легко ругать, гораздо труднее им помочь, и уж совсем трудно их найти. Живых, образованных, интеллигентных, обязательно интеллигентных, заинтересованных и одаренных людей. Им надо создавать хорошие условия для жизни и работы. Я знаю, как скромен заработок, как необъятен их рабочий день. И как бы гладко нам на этом кончить, на этом и порешить. Ведь жить спокойней, можно отдаться искусству, а еще безопаснее науки. Да вот письма заклятые, измятые, и истертые, по левой посланные из лагерей. И что же пишут неблагодарные, а тех, кто сердце на них надрывает в необъятный рабочий день. И. Говоришь с воспитателем о своем наболевшем, и видишь, что слова твои рикошетят о серые сукно шинели. Невольно хочется спросить, простите, как поживает ваша коровка, у которой в хлеву он проводит больше времени, чем у своих воспитанников? Краслак Л. Те же тупицы-надзиратели. Начальник режима типичный волковой. С надзирателем спорить нельзя. Сразу карцер. К. Отрядные говорят с нами на жаргоне. Только и слышно «падла, сука, тварь». Станция Ерцева. Какое совпадение. К. Начальник режима родной брат того волкового. Бьет, правда, не плетью, а кулаком, смотрит, как волк из-под лба. Начальник отряда бывший опер, который держал у себя вора-осведомителя и платил за каждый донос наркотическими средствами. Все те, кто бил, мучил и казнил, просто переехали из одного лагеря в другой и занимают несколько иные посты. Иркутская область. и гп У начальников колоний только прямых помощников шесть. На всех стройках дармоедов разгоняют, вот они и бегут сюда. Все лагерные тупицы, и поныне работают, добивают стаж до пенсии, да и после этого не уходят. Они не похудели. Заключенных они не считали и не считают за людей. В и д В Норильске, почтовый ящик 288, нет ни одного нового, все те же берианцы. Уходящих на пенсию заменяют они же, те, которые были изгнаны в 1956 году. У них удвоение стажа, повышенные оклады, продолжительные отпуска, хорошее питание. Идет им два года за год, и они додумываются уходить на пенсию в 35 лет. У нас на участке двенадцать-тринадцать здоровых парней, одетых в дубленые шубы, чуть не допят, шапки меховые, валенки армейские. Почему бы им не пойти на шахту, в рудник, на целину и там найти свое призвание, а здесь уступить место более пожилым? Нет, их и цепью с Волжского парохода туда не затащишь. Наверное, вот эти трутни так информировали вышестоящие органы, что... З.К. неисправимы, ведь если З.К. станет меньше, то сократятся их штаты. И также по-прежнему зэки сажают картошку на огородах начальства, поливают, ухаживают за скотом, делают мебель в их дома. Но кто же прав? Кому же верить? В смятении воскликнет неподготовленный читатель. Ну, конечно, газетам. Верьте газетам, читатель. Всегда верьте нашим газетам. МВДшники — сила, и они никогда не уступят добром. Уж если в 1956 стояли устояли, постоят еще, постоят. Это не только исправ труд органы, и не только Министерство охраны. Мы уже видели, как охотно поддерживают их и газеты, и депутаты потому что они костяк, костяк многого. Но не только силы у них, у них и аргументы есть. С ними не так легко спорить, я пробовал. То есть я никогда не собирался, но погнали меня вот эти письма, совсем не ожидавшиеся мною письма от современных туземцев. Просили туземцы с надеждой сказать, защитить. «Очеловечить» и «Кому ж я скажу, не считая, что и слушать меня не станут?» Была бы свободная печать, опубликовал бы все это. Вот и высказано, вот и давайте обсуждать. А теперь, январь 1964 тайным и робким просителем я обреду по учрежденческим коридорам, склоняюсь перед окошечками бюро пропусков, Ощущаю на себе неодобрительный и подозревающий взгляд дежурных военных. Как чести и снисхождение должен добиваться писатель-публицист, чтобы занятые правительственные люди освободили для него свое ухо на полчаса. Но и еще не в этом главная трудность. Главная трудность для меня. Как тогда на Экибастузском собрании бригадиров О чем им говорить? Каким языком? Все, что я действительно думаю, как оно изложено в этой книге, и опасно сказать, и совершенно безнадежно. Это значит только голову потерять в безгласной кабинетной тиши, неуслышанному обществом, неведомо для жаждущих, и не сдвинув дело ни на миллиметр. А тогда как же говорить? Переступая их мраморные, назеркаленные пороги, всходя по их ласковым коврам, я должен принять на себя исходные путы, шелковые нити, продернутые мне через язык, через уши, через веки. И потом это все пришито к плечам и к коже спины и к коже живота. Я должен принять по меньшей мере. Первое. Слава партии за все прошлое, настоящее и будущее. А значит, не может быть неверна общая наказательная политика. Я не смею усомниться в необходимости архипелага вообще. И не могу утверждать, что большинство сидит зря. Второе. Высокие чины, с которыми я буду разговаривать, преданы своему делу, пекутся о заключенных». Нельзя обвинить их в неискренности, в холодности, в неосведомленности. Не могут же они, всей душой занимаясь делом, не знать его. Гораздо подозрительнее мотивы моего вмешательства. Что я? Почему я? Если вовсе не обязан по службе? Нет ли у меня каких-нибудь грязных, корыстных целей? — Зачем я могу вмешиваться, если партия и без меня все видит, и без меня все сделает правильно?